Глава 10. 2. Саблены сам это видит. Обнаглели сволоты, продолжает Карпенко. Как у себя ездят. Саблены сам не понимал ничего. Да, дело было странное. В 500 километрах от фронта, здесь, в глубоком тылу противника два китайских грузовика едут в открытую по дороге, не выслав вперед на разведку даже квадроцикла. А с другой стороны у Акима отлегло от сердца два грузовика, всего два. 40 солдат не больше. Ну, не сильно больше. Первый попадет под удар гранатомета, там будет месиво, едва ли половина сможет взяться за оружие, а по второму сразу начнет бить пулемет. с 50 метров. Тоже мало не покажется. А для тех живых, что вывалятся из грузовика, у Саблена и Карпенко уже приготовлены две мины на дистанционном взрывателе. И четыре гранаты. Ну, а кому будет мало? Картечь в упор. Хорошо, что на дороге только два грузовика, а не колонна. Точно, китайцы, говорит Карпенко. Аким и сам узнает длинные и не очень высокие грузовики на АК. Но что-то с ними не так. Он приглядывается и не может понять. Нет, точно, с ними что-то не так. И когда от головного грузовика до первой мины, что поставил Саблин, оставалось пятьдесят метров, с той стороны дороги выходит казак. Выходит в полный рост, винтовка в левой руке, словно он и не собирается воевать, а правую поднимает вверх, приказывая остановиться. Рехнулся он, что ли, говорит Карпенко, и смотрит на Саблина в надежде, что тот ему все объяснит. Ну что, Аким ему может объяснить? Он сам ничего не понимает. Он видит, как грузовики сразу остановились, и из первого выскакивает шофер. Немолодой китаец бегом бежит к солдату, на ходу кланясь. Они о чем то говорят, но казак видно ничего не понимает. Машет рукой взводному. И через пару секунд в наушниках Саблин слышит голос взводного. Урядник, выйди, разберись. Есть. Аким встает и говорит: Карпенко, следи в оба». и по барханам идет к машинам машины без стентов открытые кузовы а там черноголовые китайцы ни шлемов ни оружия и из пассажирского сиденья из первого грузовика выпрыгивает баба нет старуха совсем седая бежит к нему кланяется на ходу стой орёт на нее саблю скидывает дробовик стой кому говорю старуха поняла остановилась стоит улыбается Обе руки подняла, к нему протягивает, ладонями вверх, мол нет в них ничего. У нее очень свободная кофта. Саблин приближается, закрыл, забрал на всякий случай, стволом поднимает ей край кофты. Нет там ничего, только старушечьи ребра. И тогда старуха достает из маленькой сумочки на боку клочок грязной бумаги. Протягивает его Саблину с поклоном и все улыбается, улыбается. Аким берет клочок, открывает, забрал, читает корявые буквы. Беженцы. Пропустил сотник Васин. И все. Ни слова больше. Саблин идет к машине. Старуха Семенит за ним следом по щиколотку утопая в жидкой грязи вперемешку перемешку с дохлой соранчой. Он заглядывает в кузов, а из него на Акима смотрят десятки испуганных глаз полный кузов промокших до нитки детей, несколько молодых баб. Саблин подумал, что было бы, если бы по грузовику жахнули фугасно осколочной гранатой. Он идет ко второму грузовику. Там то же самое, баб совсем немного, меньше десятка. Все остальные китайчата. Солдат в грузовиках не было. Вообще был всего один мужчина. За рулём второй машины была Баба. Взводный, говорит таким. "Ну", отвечает командир. "Дети и бабы, баб немного. Записка есть у них от какого-то сотника Васина, что он их пропустил". И все?» И все. "Проверь, есть ли у них оружие". "Есть, проверить". Саблин с клочком бумаги в руке идет к первому грузовику. Старуха шлепает по грязи рядом. Она видно волнуется, что он не отдаст ей такую важную бумагу. Все время косится на него и улыбается. Зовет к себе мужика шофера жестом, показывает ему на свой дробовик, потом тычет ему пальцем в грудь. Оружие. У тебя оружие есть? Как ни странно, шофер сразу понимает. Бегом кидается в кабину и из-под сиденья достает старенький дробовик. Бегом бежит к саблину, протягивает ему его. И показывает еще четыре патрона, мол, вот все, что есть. Са, блин, дробовик. Это не оружие, это китайский хлам. Помпа вся вихляется, после каждого выстрела патрон в перекос пойдет. на механизме спуска страшный люфт. Не факт, что боёк в капсуль бить будет. Нужно очень постараться, чтобы этот мусор выстрелил. Он возвращает ружьё китайцу а казаку, что останавливал машины и стоит сейчас рядом, он говорит: Глянь-ка в кузове, может что-нибудь везут? Есть, говорит казак и лезет в кузов. Там, перешагивая через детей и отпихивая баб, он осматривает скарб беженцев. После лезет во второй, смотрит там, докладывает: Шмотки да еда и, и кастрюли с палатками. Более ничего нет. Взводный, что делаем? спрашивает Саблен. Прапорщик что-то бурчит в наушниках непонятное, и сам видно не знает, что делать, наконец произносит: "Урядник, ну что с ними делать?" "Не знаю, я бы пропустил", отвечает таким. "На кой черт они нам на болотах нужны?" говорит кто-то из казаков. "Рыбу нашу ловить?" "Ну, раз так, иди-да перестреляй их", говорит этому казаку прапорщик. Повисает тишина. Стрелять китайцев желающих нет. Ну, так что, казаки, отпускаем? снова спрашивает взводный. Через борта на Акима смотрят десятки карих и черных глаз. Пусть едут, решает Саблин. Все равно через год половина от грибка подохнет, а остальных, может, кто в работы возьмет. Не в нашей станице так, в другой. Может, где пригодятся. Ладно, отпускай, говорит прапорщик. Саблин отдает старухе кусок грязной бумаги, которой она так дорожит, и машет шоферу. Та схватила, обрадовалась, раза четыре ему поклонилась. Они с шофером, шлепая по грязи, побежали к кабине грузовика, кланяясь и казаку, что вылез из кузова. Они всем бы поклонились. Саблин глядит, как грузовики тронулись и поехали. Встряхивает себя прилетевшую саранчу. Достает лопатку и идет снимать свои мины. Не пригодились. Ну и хорошо. И скользит едва удерживая равновесие. Да, такой грязи он в своей жизни еще не видел. Станица, где родился и вырос Саблен, называется Болотная. Да? Вот такое вот унылое название. Его однополчани при встрече с другими казаками да армейцами не очень любят говорить. Откуда они? спросит такой армейца из города находки у Акима. Ну а ты откуда родом? А то ты не знает, как ответить, чтобы собеседник не засмеялся. Смешно сказать: казак из Болотной. Все обычно смеются или хотя бы усмехаются. Те, кто повежливее. Да. Смешно. Ну, такая вот станица. К тому же и не очень она богата. Другим не чета. Не то, что, например, станица Карпинская. Тут живут казаки богатеи Любой дом как два Акимовых. Все дома в хороших солнечных панелях. В каждом дворе квадроцикл мощный и грузовик повышенной проходимости. Улицы в станице широкие, фонари на улицах. Диво дивное. В станице саблена только лампы над воротами. Степное казачество крепкое, на пластунов всегда свысока смотрело. А болотные казаки их за это недолюбливали. А может, за то, что хлеб степникам уж больно легко давался. Степь давала им то, в чем сильно нуждался город. Степь давала еду, много еды. И не дрофу давала степь, ни куропаток жирных, ни гиконов и ни крыс. Этим всем города не прокормить. Это все изыски. Степь давала саранчу, из которой казаки делали паштет. И этот паштет города забирали весь. Сколько казаки сделают, столько города и заберут, и еще попросят. Это был главный протеин городов, а добывать его степнякам нетрудно. Ставишь на ночь сеть метров 100 мелкой ячейей и два метра в высоту, а утром иди собирай. Хороший день, 10 килов, плохой, 5. Под пресс ее и консервантом засыпал. Все, готово. Не тяжкая работа, а прибыль хорошая. 3 рубля в месяц даже самый ленивый степняк имеет. а еще дров, и куропатки и прочие деликатесы из пустыни. Нет, тут даже сравнивать нельзя. Болотному казаку в полчетвёртого нужно в лодку сесть, чтобы на месте к рассвету быть. Да до 12 ловить. Жара, мошка, все одно. Лови не разгибаясь рыбу стекляшку. Нет рыбы? Ищи другое место. И там нет? Новое ищи. Лови хоть до вечера, но за месяц две бочки топлива из рыбы добыть. Одну бочку на нужды свои оставить, одну продать, рубль заработать. А как освободишься, так в поле иди. Там тоже дел хватает. Воды вечно мало, удобрения нужны, без них на песке даже тыква не растет. Зато сорняки степи растут, только дай волю. Конечно, и степнякам непросто. Скалопендры всегда там, где дрова, не от них. И мелкий белый паук кусает едва не насмерть, самого едва видно, за ним не всегда уследишь. И во время езды степники часто падают с квадроциклов, ломаются и бьются. И дарги их набегами изводят. Но все равно из степняков в болотные никто не пойдет никогда. В болоте жизнь не сахар. Всю жизнь в респираторе, всю жизнь кохазе не снимать. Детей от поганого грибка до мошки всю жизнь беречь. Кто ж захочет? Нет. Чего уж, степняки всяко богаче болотных людей. Вот и смотрели болотные казаки на богатую жизнь с интересом и завистью, проезжая в своем грузовике по широким улицам станицы Карпинская. Девились. А в станице суета. Народ с места поднимается, грузят и грузят люди добро на машины. Старики в основном. И молодежь старается, дети тоже. Бабы всем руководят, казачки. А вот казаков не видно. А добра и техники у людей много. Куда там болотному казачеству? Канцелярия полка в Карпинской, как четыре канцелярии в Болотной. Тут и зал со столами есть. Видать, празднуют что-то степняки. Кондиционеры работают хорошо. Казаки рассаживаются за столы на стулья, не на лавки. Им воду холодную принесли, чай горячий. Кому что нравится. Пришел молодой казак совсем, младше Саблина по виду, а уже звезда Исаула на пыльнике. Знаком показал не вставать. Здравы будьте, господа товарищи пластуны. Я Исаул Баранов. Пластуны забубнили что-то в ответ в разброд, вроде поздоровались. Один взвод только пришел. Один говорит прапорщик, мурашка вставая: "Я с другими связывался, они напрямки через степь хотели проехать, да все встали там. Пришлось возвращаться, грязи до осей. Проводку заливает, не проехать. А вы как проехали?" Есаул садится и показывает жестом прапорщику сесть. "Да хорошо, что в степь не свернули сразу, а поехали по Енисейскому тракту до Южной дороги. Это хорошо, что по Южной дороге еще проехать можно." Можно, говорит Прапорщик. Проедем. Сейчас колонну соберем тех, кто уже погрузился. А кто не успел, тому поможем вещи сложить. Через пару часов, до темноты, можем двинуться на север. Баранов молчит. Видно, не так он себе все представлял. Думаю, детей и баб в первых машинах собрать, продолжает Прапорщик. Дальше машины с едой и водой, а там уже и со скарбом пусть фост становится. Может, какую бросить придется». Первую колею разобьют так последние вне останутся. Он замолкает. Казаки молчат, Есаул молчит. Только в канцелярии суета, там за дверью по лестнице ходят штабные, носят что-то, бегают туда-сюда, ругаются даже, эвакуируются. И тут пластуны почувствовали, что не так все просто будет. Есаул с серым лицом мрачный сидит. Видно слова выбирает, думает, как начать. А пластунам это надоело. Чего сидеть? Чего высиживать? Господин Есаул, так что, будем эвакуироваться? спрашивает его Сашка Костенков. Чего мы зря, что ли, за день триста вёрст проехали? Баранов поднимает на него глаза. Взгляд тяжелый, так и говорит. Ну что ж, Раз не терпится вам.